Интерлюдия. Евразийская империя. Кремль. Император Адольф I в послеобеденное время заслушивал доклады своих главных воевод. Происходило такое совещание в рабочем кабинете императора. Здесь присутствовал его шут «Гном Дурин», который всегда следовал за своим императором, за исключением случаев, когда гном «волочился», Волочиться. Разговорное устаревшее выражение – ухаживать за женщиной без серьезных намерений, с целью только развлечения. За фрейлинами или за дворянками, попавшими по случаю в то место, где присутствовал шут. Кроме шута в кабинете присутствовали граф Герар Францевич Ломан, граф Эдуард Федорович Брюс и граф Иван Васильевич Апраксин. По основным позициям состояния стражи в империи начальники силовых ведомств уже доложили. Император делал пометки в своем блокноте, но для каких целей не знал никто, кроме, естественно, самого императора. «Итак, императорская армия отступила на те границы, что были обозначены два года назад. Что вы, господа, думаете об этом?» «Начните вы, Герард Францевич!» Император посмотрел на начальника службы безопасности империи. По данным нашей разведки, причиной отступления византийцев, несомненно, является большой поход с Хана. Орда Оручьева Кагана опустошает земли Персии, вывозит все, что может представлять ценность, а главное – уводит людей. В особенности одаренных не обходит стороной. «Против магов у орков есть методы – ошейники и артефакты, которые подавляют силу удара. Что касается ошейников, то об этом мы знали давно. А вот артефакты, подавляющие силу удара, это что-то новенькое. Сейчас моя агентура занимается этим вопросом, а именно откуда у орков такие артефакты», добавил к своему докладу начальник СБ. СБ. Служба безопасности. Иван Васильевич, у вас есть что добавить по существу вопросам? Император перевел взгляд на воеводу имперской стражи. Только то, что на линиях соприкосновения затишье. Думаю, что в ближайшее будущее нам стоит ожидать послов с целью мирных переговоров, ответил Апраксин. Эдуард Федорович, что скажете вы? Обратился Адольф к воеводе пограничной стражи. «У нас нет пограничной стены между нашей империей и Византией. Следует подумать о том, какие территориальные выгоды нам запросить. Насколько я наслышан о Шарекхане, он не просто ограбит византийские земли, заберет все, что смогут увести и унести». Византийцы попали в очень нехорошую ситуацию. «Сейчас им необходимо перебросить войска на восток, в Персию. Но, скорее всего, это мало поможет. Нам следует понять, желаем мы увеличение наших территорий или нет. А вот в запросе к контрибуции стесняться не стоит. Запросим больше, дадут ровно столько, сколько нам надо», – ответил граф Брюс. «А я бы забрал всех балканских вассалов у Византии». Только тупые дураки откажутся воспользоваться моментом». Влез со своим советом, Дурин, он сидел прямо на подоконнике окна рабочего кабинета императора. Все присутствующие посмотрели на Шута. Дурин, увидев, что завладел вниманием присутствующих, продолжил. «Да, именно забрать вассал в Византии. Только, Адик, твои воеводы тупые и до этого не додумаются» а за мой умный совет, даже не поблагодарят меня, хотя я принимаю благодарности исключительно в золотых монетах». Выразив свою мысль, Дурин нагло улыбнулся, не обращая внимания, что воеводы силовых ведомств злятся на него. Император хмыкнул, но поправлять своего шута не стал. Даже комментировать слова шута не пожелал а это могло значить то что в ближайшее время император обсудит этот вопрос со своими дипломатами после того как воеводы покинули кабинет императора Адольф решил прогуляться в парке кремля гном увязался за ним дурак ты дурин и есть дурак вот помру я аристократы тебе не простят твой длинный язык и оскорбление, а именно будут мстить все те, у которых ты жон по углам зажимаешь. Думаю, что тебя четвертуют. А может, просто за твое хозяйство подвесят». Адольф даже улыбнулся от своих слов. Но угрозы императора не возымели действия на психику шута. «Рогоносцы меня, возможно, и забодают. Рога у них ветвистые. Но ты, Адик, как помирать соберешься...» Предупреди меня за несколько дней, может, я сбежать успею. А еще лучше сделай наследником Юргена или Монику, с ними у меня хорошие отношения. Они за мной должность что-то оставят, а я им служить верно буду», – смеясь заявил Дурин. «Шутки шутками, но и о деле мог бы чего сказать, Дурень, произнес император. «Если одели, то, без сомнения, забирай территории Византии, всю европейскую часть до пролива Босфор, чтобы тебе не говорили твои лизоблюда-дипломаты», ответил гном, но, увидев двух фрейлин, помахал императору рукой и побежал к молодым женщинам. Император посмотрел ему вслед, сплюнул и двинулся в парк. Февраль 2003 год восточной земли сумрака охотники вранв вернулся через неделю зашел к нам в хижину и начал выкладывать продукты для нас со снором здесь вяленое мясо крупы мука сахар соль специи и прочее понятно что нести такое количество продуктов не составляет труда когда у тебя за спиной рюкзак с теневым карманом «Похоже, ты в Ранве побывал на торге?» – решил уточнить я. «Цените мою заботу о вас. Ты, Егор, продолжай делать светильники со своим улучшением. Я на торге их быстро продал», – заявил мне отшельник. «Я, в принципе, не возражаю, что эльф продает те артефакты, что я собираю. Не сомневаюсь, что он может и сам так зарабатывать, но у меня есть некоторые хитрости» от которых артефакты улучшают свою работу. Не зря я частенько слушал Робера, а его род считается заслуженно непревзойденными мастерами артефактов в Евразийской империи. Сегодня шел дождь, и мы сидели в хижине. Снор строгал древки для стрел, наконечники нам в этот раз выдал эльф. Видимо, тоже приобрел на торге. Я сидел на лавке за столом, а эльф напротив меня. Хан разлегся на той же лавке, где сижу я. «Воронвы, ты обещал дать нам карту, не забыл про это?» Напомнил я отшельнику о его обещании. «Куда ты торопишься, Егор? Надо бы партию артефактов прорисовать. Комплектующие материалы я тебе дам», — начал меня уговаривать эльф. Я, собственно говоря, не против делать артефакты, как минимум отрабатываем жилье и еду. Но мне хотелось добыть нужные органы монстров, чтобы провести эксперимент со снором. А вдруг у него быстро откроется дар? «Хозяин, это ушастый эльф хитрит. Ведь я слышу его мысли. Ему выгоднее, чтобы ты сделал артефакты. Он сможет хорошо продать оптом торговцу от орков». «Даже отцы не договорились», – прозвучал голос в моей голове. «Интересный момент. Мой питомец прекрасно слышит всех посторонних, но говорит только со мной». «Это что, его желание или он не может разговаривать с другими?» «Всю собираюсь об этом спросить Хана». «Хозяин, я слышу, о чем ты думаешь. Да, я действительно могу говорить с другими, но я не хочу». И вообще, требуй с ушастого карту. Мне уже не терпится задрать какой нибудь тварь из сумрака. А эльфу-старому деду пообещай, что станешь добывать редкие органы монстров. Он согласится дать карту. Вновь прошелестел голос хана в моей голове. Я мельком взглянул на хана, сделал несколько глотков травяного чая и вновь заговорил с эльфом. «Вуранве». Мне необходимо сходить в сумрак, попробую поискать редких монстров. К тому же, по нашему договору, я тебе передам десятину. А потом займусь артефактами после возвращения обратно. Привел я аргументы, в которых заинтересован отшельник. Да помогут тебе боги и духи леса. Постарайся вернуться за десять дней. Согласился эльф и достал из внутреннего кармана сложенную карту. «Серьезно? Да я топать туда буду неделю, не меньше!» Возмутился я. «Я дам тебе свитки портала. Активируешь свиток и сразу попадешь в то место, куда надо. Ну и на обратный путь дам свиток!» Немного подумав, предложил отшельник. «А вот это уже другой разговор. Не придется тащиться по лесам, пытаясь не попадаться отрядом эльфов. Нет!» В сумраке их тоже могу встретить, но там и условия между нами будут другие. Я сложил аккуратно карту и два свитка. Снору велел собираться, решив, что утром мы выдвинемся в путь. Воронвэ допил травяной чай и двинулся в сторону двери из хижины. Возле дверей он остановился, о чем-то задумался. 30. Твердо заявил варанве. Тридцать? Не понял я, чего он хочет. Тридцать процентов от добычи, а я кое-что добавлю. Произнес отшельник и выложил на лавку возле двери артефакт и два меча, достав их из своего рюкзака. Да чтоб тебя! Я сразу узнал артефакт-купол. Артефакт-купол. Артефакт, который накрывает безопасным куполом определенную площадь. Прозрачность купола изнутри, снаружи видимость объекта пропадает. Играет роль защиты владельца купола. Вымысел автора. «Такой точно не будет лишним в сумраке, если монстры зажмут тебя на ровном месте. Да и мечи были совсем непростые. На оголовьях блестели кристаллы, явно артефакты мечи. Думал я недолго, а Снор вообще молчал». «Хрен с тобой, золотая рыбка, пусть будет треть от добычи». «Согласен», — ответил я. Воронвей улыбнулся, развернулся к двери и покинул хижину. Рюкзаки у нас были свои, и еще при побеге Снор прихватил три штуки у орков. На полторы тонны нам хватит веса органов тварей. «Утром мы проверили, все ли у нас есть для рейда». Вчера до полуночи я успел сделать четыре артефакта запор. Кстати, у эльфов такой артефакт называется завеса. Артефакт завеса. Артефакт, который обеспечивает закрытие прохода в дверном или оконном проеме. То же самое запор. Прозрачность только с внутренней стороны. Вымысел автора. Проверив свою готовность, мы со Снором и моим питомцем покинули хижину отошли на километр от озера. Я достал свиток, на котором имелась надпись «Ленья Нинкуэ» и «Халанелле». Эльфийский язык. Значение «маленькая река с маленькой рыбой» – вымысел автора. Автор использовал местность города Шадринск, чтобы обозначить расположение развалин крепости. Понятно. Свиток показывает перенос из пункта «А» в пункт «Б». В переводе означает «перенос от озера Белое к небольшой реке с рыбой», причем рыбы небольших размеров. Я активировал свиток, перед нами появилось окно портала. Медлить мы не стали, перешагнули порог портала и оказались возле реки, не очень крупной по размерам. На одном из берегов стоит крепость. Не город, конечно, но все же. Крепость явно старая Некоторые здания уже начали рушиться от времени. Крепостных ворот нет. От того места, где мы вышли из портала метров триста. Мы на левом берегу какой-то реки. Снор смотрел на реку, явно определил по течению этой речки, на каком мы берегу. Нам с тобой не помешает проверить крепость, чтобы какие-нибудь монстры не удивили нас своим внезапным присутствием. Решительно произнес я. После моих слов Снор достал луки и мечи, и мы двинулись к крепости. Мой питомец спокойно двигался рядом, не проявляя особого беспокойства. А это значило, что серьезной опасности можно не ждать. Пока топали к крепости, я прислушался к своим ощущениям на энергию сумрака. Хотя что я мог понять? Ведь на меня темная энергия не действует отрицательно. Интересно, мы глубоко в зоне сумрака. Что думаешь об этом, хан? И чего молчишь по поводу монстров в крепости? Мысленно обратился я к своему питомцу. Хозяин, тебе не о чем переживать. То, что есть в крепости, для вас не препятствие. А в сумраке мы достаточно глубоко, отсюда не так далеко до большой крепости, которая обитаема, «Только не знаю, кого там можно встретить», – почти беззаботно ответил Хан. «Я посмотрел на Снора, но видимых недомоганий его организма не приметил. Будет проблема, если Снор отрицательно реагирует на темную энергию. Специального зелья с собой нет, чтобы снимать симптомы головных болей. «Снор, ты себя хорошо чувствуешь?» – решил я спросить у своего спутника». «Да, вполне нормально. Мне здесь все любопытно, ведь я ни разу не был в сумраке», – ответил Снор. «Ну и, ладушки, меньше забот, а то пришлось бы искать нужные компоненты и срочно варить зелье сумрачного масла». «Зелье сумрачное масло. Варится из растений, жира и жемчужины монстра из сумрака. Помогает снимать болезненные симптомы фоны темной энергии». Вымысел автора. Рецепт я знаю, чтобы снимать симптомы темной энергии. Дошли до крепости достаточно быстро. Осмотрелись во дворе, никого и ничего. Начали осмотр зданий, таковых было три. Замковое здание почти развалилось. Там мы постреляли мелких крыс с сумрака. Легкая добыча, даже хан задрал семь штук. Второе здание... В два этажа было более целое. Здесь мы обнаружили крыс и хомяков. Устроили быстрый геноцид. Попутно собирая трофеи. Я с огорчением подумал о том, что нет приспособлений для разделки туш, которые имелись у наших егерей. Скаблить кости ножом – занятие не из приятных. Забросили косточки на муравейник – который обнаружили в дальнем углу крепостного двора. Что интересно, муравьи здесь имеют совсем мелкую жемчужину, зато кислота очень опасная. Не серная, конечно, но здорово ядовитая. Стеклянных склянок у нас нет, так что кислоту с убитых муравьев собирать не стали. Да и прихлопнули мы всего штук пять для пробы. Из-за совсем мелкой жемчужины убивать муравьев нет смысла. Пусть поработают на очищение костей. У муравьишек это получится сделать быстро. Зачистив двухэтажные здания, решили, что здесь у нас будет что-то вроде временного лагеря. Пришлось учить Снора, как правильно разделывать тушки крыс. Объяснять, что брать можно, а что не обязательно. Заодно нарезали мясо себе на ужин. Мы было собрались проверить третье здание, от которого целом был только первый этаж, ну, может, еще подвал. Как вдруг мой питомец зашипел. «Ты кого-то почувствовал, дружище?» Обратился я к хану. Я насторожился, вдруг там затаились такие твари, что нам с моим спутником не справиться. Тем более Снор пока не имеет опыт охотника. «Можешь определить, кто там прячется?» Спросил я у хана, разговаривая вслух. «Мы таких уже встречали, хозяин, на прошлой охоте. Сильно умеют кричать, а еще они быстрые и сильные», прозвучал ответ хана в моей голове. «Может, крикуны?» Попробовал я угадать. «Две взрослых особи и десять мелких, но шустрых», пояснил мой питомец, послав мне мысленный ответ. Я посмотрел на Снора, уловив его вопросительный взгляд. Эльфорг уже начал привыкать, что я общаюсь со своим питомцем мысленно. Точнее, получаю ответы таким образом. В третьем здании крикуны, точнее их логово. Мерзкие твари. Надо бы чем-то уши заткнуть, чтобы они своим писком не навредили нам с тобой. Убивать их можно в раскрытую пасть. Эти монстры, когда кричат, почти не двигаются. Самый момент для выстрела. Пояснил я Снору, как следует стрелять в крикунов. Снор кивнул головой, приготовив три стрелы с огненным эффектом. На пояс повесил меч. Меч у Сноры длиннее, чем тот, что достался мне. Убивать крикунов мне доводилось, так что будем надеяться, что и сегодня повезет. Уж больно у этой твари трофеи, нужные для изготовления артефактов и зелий. Наложив стрелы на тетивы Луков, мы осторожно вошли в здание. Первый этаж пустовал. Я попробовал сканировать комнаты даром, но, увы, через стены достаточно толстые, дар результатов не дает. Пришлось, стараясь не шуметь, обойти все комнаты. Пока чисто. Приблизились к лестнице в подвал. Я еще раз напомнил, Чтобы Снор не упустил момент, когда крикуны начнут свой виск. Мы из кусков тряпки сделали затычки в уши. Снор взял камень и бросил вниз лестничного марша в подвал. Звук падения булыжника получился вполне громкий. Вскоре послышались звуки шагов. А через пару минут из-за поворота появились два монстра. Увидев нас, они разинули свои хлебала и завизжали. В этот момент мы сделали свои выстрелы. Стрела с эффектом огня хорошо прожигает мозг. Монстры упали замертво. Не так уж и сложно, как казалось, произнес Снор, выдыхая с облегчением. Несложно, если сделать правильные приготовления, согласился я. Пока мы осознавали, что справились с крикунами, хан проскользнул мимо меня и молнией проскользнул в подвал. Мы последовали за ним. В подвале я активировал артефакт светляк. Сразу появилась возможность осмотреть подвал. В дальнем углу гнездо, очень похожее на гнездо крупной птицы, а в гнезде кладка. Мы со снуром удивились, а вот мой питомец вовсе нет. Знал паршивец, «Что здесь яйца, из которых еще не вылупились детеныши?» «Ты же говорил, что десять мелких тварей!» Произнес я, глядя на питомца, который с любовью облизывал скорлупу яиц. «Я просто не уточнял. Задавай правильные вопросы!» Прошелестело в моей голове. «Вот же хитрое бестия! Явно планирует полакомиться зародышами монстров!» «Яйца достаточно крупные!» Точно больше страусиных, примерно раза в два. Снор достал одно яйцо и осторожно разбил скорлупу рукоятью ножа. Зародыш, ну или детеныш монстра, сразу начал разевать свою пасть, надеясь укусить снора. Эльфорг ловко ухватил мелкого монстра за голову и отрезал ее ножом. Хан тут же воспользовался моментом, с хрустом стал поедать Голову зародыша. Я поморщился от такой картины. А мой питомец облизывается, как ни крути, ханурик-хищник. Я такие видел на большом торге. Ушастый торгуют. Просят немало серебра. Товар-то редкий. Сообщил мне снор, внимательно рассматривая кусок скорлупы. Может, знаешь, для чего используют скорлупу? Для каких целей? заинтересовался я, так как не сталкивался с такими ингредиентами. «Видел амулеты и артефакты из скорлупы. Только ее надо вываривать в жире с самих же тварей, чтобы они затвердили, иначе просто хрупкие и не годятся для поделок», ответил Снор. «Прекрасно. Значит, скорлупу забираем полностью. Заодно наберем подкожный жир взрослых особей». Сами технологии вываривания не знаю, как, собственно, и снор, но, думаю, нам наш отшельник не откажет поделиться мудростью, если даже отдадим ему половину. Теперь предстояла работа по разделке туш и яиц, а кости, из которых не получится как следует ободрать мясо, ну тащим к муравейнику. Насекомые достаточно быстро справятся с такой задачей». В принципе, все нужные ингредиенты для варки хитрого зелья по возрождению дара у меня есть. Осталось набрать небольшое количество нужных трав, которые растут повсеместно в зоне сумрака. С отбором трофеев провозились до позднего вечера. Вернулись в целое здание, забаррикадировались, приготовили ужин и спать. Завтра начнем изучать местность». 2003 год. Окрестности Уральского разлома. Совитур. Эпизоды. Совитур вышел из портального окна. К нему сразу бросился вожак адских псов Шак. Пес склонил голову перед хозяином. Пластины на шее монстра стопорщились, открывая незащищенную шею. Таким образом вожак показывал покорность и давал возможность почесать свою шею, чтобы хозяин не поранился о пластины. Пастух ухмыльнулся и почесал шею пса. Портал пока не закрывался. Через полминуты в окно портала вышел еще один Девин. Он был ниже советура на пол головы. Тем не менее его рост достигал почти два метра. Доспехи скрывали фигуру. Шак сразу среагировал на пришельца, он моментально прикрыл пластинами шею и оскалился. «Спокойно, Шак, не кипятись. Я привел младшего стража Вайрана. Будет мне помощником на Уральском разломе. Мне добавили помощников от Совета Старейшин, так что смирись и принимай его как моего слугу». Используя телепатию, передал свои мысли псу витур и повинуйся, хозяин!» Мысленно отправил ответ Шак, но в пса совсем не просматривалась покорность. Савитур ухмыльнулся. «Нет, псы не тронут младшего стража хотя бы, потому что так приказал пастух. Руки к псам не суй, оттяпают, моргнуть не успеешь. Нарежу тебе задач, а псы постепенно к тебе привыкнут». Может, когда-нибудь у тебя получится приручить питомца. Я потратил несколько лет, прежде чем приручил щенка. А потом десятилетиями его дрессировал. Не забывай, что псы ады разумные. Все остальное узнаешь в крепости. Решил предупредить своего помощника Савитур. Выход из портала открылся в полукилометре от крепости Селябе. Именно туда и направился пастух. Рядом с ним шагал пес Шак, а чуть позади двигался Вайран. «Какие новости в моё отсутствие? Есть что-то интересное?» Мысленно спросил Савитур Пса. «Крепости всё идёт своим чередом, насколько я понял. Ты же, хозяин, знаешь, что я не часто захожу на территорию сумрака, чтобы не пугать твоих слуг. Но есть две новости». «Одна неприятная, вторая непонятная», – сообщил пес. «Начни с неприятной. Что там случилось?» – уточнил свой вопрос страж. «Примерно год назад погибла часть нашей стаи в прорыве. Молодая самка по глупости завела молодняк туда. Одному годовалому щенку удалось выжить. От него я получил информацию о том, что случилось. Наш молодняк убили люди». Поражали зачарованными стрелами, хорошей хорошая меткость людей. Стреляли в глаз или в пасть. Мне пришлось убить выжившего щенка. Как ни крути, он проявил трусость, сбежав с поля боя. Мысленно послал информацию Шак. «Плохо. Твое упущение, Шак. Тренируй стаю лучше, учитывая ошибки», – выразил недовольство страж. «Вот что, хозяин». Вторая новость в том, что передовой десяток стаи обнаружил людей, хотя один не человек, а полукровка. Необычно то, что у человека питомец, прыгун. Насколько мы знаем, такой зверек свободолюбив, непонятна его привязанность к человеку», — сообщил Шак. «Где твой передовой десяток?» — обнаружил странную парочку, ну, и зверька. Заинтересовался страж. «Возле развалины эльфийской крепости Ханалелле, я приказал своим псам далее наблюдать за пришельцами». Мысленно отчитался Шак. Так за разговорами они дошли до крепости. Как только страж со спутниками пересек ворота, встречающиеся слуги низко кланялись своему господину. Но все действия происходили в полном молчании. Савитур не любил ненужных ему разговоров. Страж поднялся в свои покоя, отдал приказ приготовить обед. Сам же задумался, усевшись на свой трон. Вайран молча присел на лавку возле окна. Он ждал распоряжений от старшего стража. Пес лег у ног своего хозяина. Подумать Савитуру было о чем. «Надо будет поставить задачи перед Вайраном». Пусть начинает службу и знакомится с территорией разлома, но это чуть позже. Заинтересовал стража вопрос о пришельцах. Даже не то, что появились очередные охотники. С восточной стороны обычно приходили эльфы. Откуда здесь человек? Странно, что эльфы его не изловили. Но главная странность в том самом прыгуне. Насколько Савитур знал, зверек очень свободолюбивый. Взрослого прыгуна приручить невозможно. Есть только один способ – взять щенка, причем совсем несмышленого. Видимо, человек умудрился где-то найти щенка или спасти его от беды. Такое вполне возможно. Тем не менее, ситуация нестандартная. Следует понаблюдать за парочкой пришельцев. Вайран. Займешься наблюдением за странной парочкой охотников в районе эльфийской крепости Холонелле. -э Понаблюдай за ними, но не вмешивайся. Особенно обрати внимание на человека и его питомца. Ступай. Слуги замка покажут тебе гостевую комнату. Там и получишь обед. Отправляйся выполнять мое поручение к вечеру. В арсенале возьми свитки порталов. Псы покажут тебе дорогу. Шак позаботится об этом. Дал распоряжение Савитур, зная, что младший страж пока не обладает заклинаниями порталов. Вайран поклонился и покинул личные покои Савитура. Сам же страж мысленно анализировал свои посещения других разломов. В его задачу входила проверка помощников. Тех, кого он посчитает негодными, придется отправить обратно в Трехморье. А еще Савитур задавался вопросом, зачем ему столько помощников? Практически на каждый разлом. Что задумал совет старейшин родов Девинов? Задумали сместить стража, но им не справиться с Савитуром, ведь он получил доступ к мирозданию Вселенной, чего не собирался делать для помощников. По сути, он, Савитур, может захлопнуть порталы разломов Тогда Трехморье ждет катастрофа. Станут помощники его учениками или нет? Сейчас Савитор фактически бессмертен. Нет такой силы во Вселенной, которая справится с ним. Уйти на покой? Открыть портал в какой-либо мир и стать отшельником? Савитор встал со своего трона, прошелся по залу. Позвал слугу и велел принести вина. Решение придет. Надо только дать время для знаков из Вселенной. Таким образом, Страж анализировал свои мысли до вечера. Из его помощников самый опытный Ашвин. Он служит советуру более ста лет. Вспомнился последний разговор с Ашвином на Кавказе. «Ашвин, я открою портал для новой волны прилива». «Твоя задача — направить основную массу зверей на юг». «Только на юг, мастер Савитур?» — удивился младший страж. «Византия ослабла в войне. Пусть наши звери займут большую территорию. Что касается импесов, то там вмешиваться не надо. Прилив пройдет в обычном режиме. Южное направление ты возглавишь», — уточнил Савитур. «Мастер!» «Когда я смогу получить ключ от врат проходов?» Спросил Ашвин. «Ключом от врат может владеть только один страж. Как ты знаешь, это я. Или ты хочешь бросить мне вызов, Ашвин?» Угрожающе спросил Савитур. «Нет, мастер, я не смею делать вызов», ответил Ашвин, склонившись перед пастухом в поклоне. Но уже то... Что помощник посмел задать такой вопрос, звучит предупреждением. Вспоминая тот разговор, Савитур ухмыльнулся. Если в следующий раз Ашвин посмеет что-то подобное, его придется убить. Пастух не должен позволять зародиться сомнением в душах помощников. Таковы правила пастуха.